Глава сорок вторая Мир накоренился. Три блюда лакрицы соскользнули со стола, упали за край и разбились в дребезги на мраморном полу. «Нам нужно убираться отсюда», — сказал я, хватая Пейдж за руку и тащая её к двери. Какие бы окна ни были раньше в овальном кабинете этого белого дома, их заложили, когда крылата здесь всё перестроила. Пейдж выбежала со мной в бело-красно-чёрный коридор. Вазы и статуи, какие некогда удерживала всеохватная сила крылатой, теперь осколками лежали на полу. Краски перемешались в неразберихе обломков. Я поскользнулся на керамическом осколке, но Пейдж успела меня поймать, и я не упал. "Куда мы?" требовательно спросила она. "Нам нужно отсюда выбраться", ответил я. Но если мы падем, то падет и весь люкс. На это я уже не ответил. Нам следовало действовать, а времени излагать ей план не было. Он все еще тяжко вылепливался у меня в уме. Обогнув следующий угол, я полуупал в лестничный пролет, открывшийся мне. Когда я достиг низа лестницы, пол уже стал наклоняться вверх. Это белый дом в свободном падении наклонился в воздухе. Что будем делать, Джекс? крикнуло мне вслед Пейдж. Мысли мои скакали наперегонки, замыслы метались в уме со всей прытью, с какой их успевал обрабатывать мозг. Перво-наперво нужно посмотреть, что происходит с самим Люксом. В конце коридора виднелось окно, достаточно крупное, чтобы мы в него могли пролезть. Выбиваем окно! завопил я, выхватывая пистолет. и выпуская несколько зарядов в бронированное стекло. Пейдж тоже подключилась и разрядила обоиму в укреплённую раму. Когда мы добежали до окна, я ударил рукоятью пистолета в раздробленную поверхность. Слабевшее стекло подалось и прогнулось под чередой моих ударов. Снаружи чуть выше нас был люкс. Он, похоже, падал тоже, но не так быстро. Ну вот и всё. произнесла Пейдж, и в голосе её звучало поражение. "Нет", ответил я, качая головой. "Не всё". Я вытащил волну удар. "Змеевик у тебя ещё с собой?" спросил я, протягивая за ним руку. "За змеевик? Ещё в том полуподвале я отдал тебе змеевик. Ты положила его в карман. Он у тебя остался?" Она сунула руку в карман и достала золочёный приборчик. Давным-давно в курятнике я очень постарался приспособить змеевики так, чтобы они стали простыми пристёгивающимися устройствами. Тогда это было ради удобства, а теперь такая модификация запросто могла спасти нам жизни. Я цепил от волны удара мерцу, и к мотиватору мерцы пристегнул золотой змеевик. «Что ты делаешь?» — спросила Пейдж, но мой ум был слишком занят работой, и я не ответил. «Дай мне серебряное кольцо», — произнёс я, протягивая руку. «Которую я тебе Хёршел подарил!» Другой рукой я вытащил потрёпанные самодельные часы бумеранг, при помощи которых сбежал из подземных камер под Дворцом Жизнесила. Пейдж стащила кольцо с пальца и отдала мне. «Этот бумеранг едва способен на работу. Ему потребуется проводник посильнее, если нужно будет перемещать нас обоих». сказал я подсоединяя кольцо на место к прыжковому узлам. "Бумеранг?" Она покачала головой. "Он действует лишь на 30 футов. Подержи-ка." И я протянул ей звуколов. Стволом своего пистолета я поскрёб вдоль оконной рамы, счищая как можно больше осколков. "Придётся прыгать," сказал я, взбираясь на подоконник и протягивая руку Пейдж, чтобы та залезла ко мне тоже. Что придётся? Эйч, доверься мне, ответил я, моняя её рукой вперёд. Она схватилась за мою руку, и я вздёрнул Пейдж к себе. Вместе мы выпрыгнули в окно. Холодный воздух ударил нас почти сразу же, как только мы покинули защитный пузырь искусственной атмосферы климата. Я втянул в себя воздух, но тот был разрежённым, и горло мне замкнуло. Ни в одной нашей предыдущей попытке нам ни разу не удавалось стабилизировать гиперускоренную ДНК Мерца, если не считать регулятора звуковой волны быстрым взрывом для Звукалова. Но мне никогда не приходило в голову и применить к Мерца змеевик. Зачем действительно кому-то двигаться медленнее? Пристегнув змеевик на место и покрепче прижимая к себе пейдж, я привёл мотиватор в действие. Меня охватило кошмарное чувство. Оно было тяжёлым и густым. Оно обездвиживало почти так же, как на меня раньше действовали силы крылаты, но на сей раз я сделал это с собой сам. Мотиватор работал. Мы с Пейдж замедлились так, что почти не двигались. Однако воздействие оказалось не вполне таким, какого я ожидал. В нашем позыре вялости также замедлилось всё. Все мышцы и движения действовали с таким отложенным откликом, что создавалось впечатление, будто мы движемся в луже дёгтя. Даже сердце у меня в груди билось медленно и натужно. Каждый удар его казался вечностью. Ощущение это было совершенно обессиливающим, чуть ли не клаустрофобным. Во всяком случае, хотя бы нейроны у меня в мозгу смыкались вроде бы достаточно быстро. На них устройство, похоже, не действовало. Или же, если и они замедлились, я не сумел заметить разницы, а общее переживание от этой мысли становилось ещё неуютнее. Я попробовал сделать вдох, но лёгкие едва отозвались. Меня охватила паника. Я попробовал снова. Мне хотелось втянуть в себя воздух. Тело реагировало до ужаса медленно. Однако секунды тянулись, и я понял, что боль от удушья вовсе не чувствую. В замёрзшем времени холодная, разрежённая атмосфера за пределами люкса была мучительно, от чего у моего мозга окно возможностей переживать это неудобство оказалось шире. Обычно я бы чувствовал холод лицом. Сейчас же холод прорывался сквозь одежду и обвивал ледяными щупальцами мне ноги, руки и спину. Дрожь началась у меня в позвоночнике от озноба, но в замедленном времени она казалась длиться целую вечность. В пояснице у меня задела неприятная электрическая рябь и пыталась проникнуть выше. Но этот путь занял бы у неё, вероятно, несколько минут. Не знаю, на что я рассчитывал, когда подключал Змеевик к Мерце. На что-то подобное, но совершенно не ожидал полной утраты управления своими способностями, а от этого следующая часть моего плана окажется гораздо труднее в исполнении. Я попробовал оглядеться, но даже это простое действие стало деревянным. Глаза напрягались, стараясь раздвинуть незримые ободья. Когда им наконец удалось повернуться в глазницах, я увидел под нами белый дом. Он нёсся к земле полным ходом. Уши заполнил голос низкий и приглушённый. Эта Пейдж пыталась мне что-то сказать, но что бы она там ни говорила, понять её я не мог. Медленно я задрал голову и уставился на люкс над нами. Он падал вслед за белым домом, но медленнее. Время от времени содрогаясь, словно бы ещё пытался удержать себя в небе на лету. Чем ближе к нам падал люкс, тем больше я осознавал, насколько далеко от его края мы оказались, вступив на участок крылатый Здание Капитолиев и особенно Белый дом размещались в нескольких сотнях футов от края люкса, а это означало, что если люкс нас и догонит, мы останемся слишком далеки от него. Я вновь обмозговал наш следующий шаг, обдумал его снова и снова, зная, что на исполнение его у меня будет всего несколько секунд. В руке у меня, где я по-прежнему сжимал мотиватор Мерцы, вспыхнула жгучая боль. Я оторвал взгляд от Люксии и глянул на своё запястье. Всё устройство, включая змеевик, до крайности перегревалось. Алюминиевый кожух уже тлел оранжевым. Энергия боролась за освобождение. Если я скоро не отключу его, Алюминиевый кожух расплавится и стечёт в инкубационную камеру и окружающие узлы, и всё равно произойдёт короткое замыкание. Люкс почти догнал нас. Давай же, подумал я всеми силами, желая, чтобы раскалённый алюминий сохранил свою форму хоть ещё немного. Мой большой палец завис над выключателем Мерц. Вдруг весь обзор впереди перекрыла сплошная скальная стена. Люкс кувыркнулся вниз, всё равно перемещаясь так быстро, что вся поверхность его смазывалась. Меня ударило волной тепла. Этот люкс принёс с собой пузырь богатого кислородом воздуха, контролируемой температуры. Я надавил на выключатель, зная, до чего трудно и неточно это неизбежно будет. Но также понимая, что в этом наш единственный шанс. Как только заметил у нас над головами верхний край люкса, я надавил на кнопку сильнее. Мышцы отозвались, но слишком уж медленно. Люкс продолжал падать. Моя замедленная реакция будет недостаточно быстрой. Каким-то чудом, когда мы оказались на уровне земли с люксом, Большой палец у меня подвинул выключатель на последнюю долю дюйма, которая потребовалась для того, чтобы прервать соединение. Часы разрушились, и сквозь меня хлынула нормальность скорости. Тело снова стало моим, готовым к командам. Руки у меня نيстово работали, пока мы падали параллельно Люксу. Я соединил змеевик, затем выхватил из руки Пейдж Звукалов. Менее чем за секунду Звуколов вновь подсоединился к Мерце, и у меня в руке снова оказался пистолет Волна-удар. Прибор был ярко-оранжевый от жара, но мне требовалось привести его в действие всего один разочек. Развернувшись в воздухе и нацелив Волна-удар прочь от Люкса, я нажал на спуск. Воздух разорвала ударная волна, одна сотнело назад. Толчком взрыва нас с пейдж резко толкнуло к люксу, и мы пересекли широкий провал между нами и городом. Но этого было мало. Не хватало нам по-прежнему каких-то тридцати футов. Тридцать футов тридцать секунд. Я сунул руку в карман и вытащил нестойкую копию бумеранга. Ещё один прыжок. Больше нам не требовалось ничего. Я прижал устройство к задней стороне запястья, и нажал на его поверхность. Единой вспышкой мы оказались у самого люкса. Всё ещё падая и по-прежнему в нескольких дюймах от его кромки, мы с Пейч расцепились и потянулись к краю. Пальцы мои оплели какой-то камень. Я подтянулся и взобрался на край. Не теряя ни единой секунды, я перекатился и ударил часы о скалу. Они разбились на куски, отсоединив нас от начального якоря в 30 футах от нас. Мы с пейдж вместе рухнули на землю. Нам удалось вернуться на лёкс.